пят ягодина ягодина 10 июля 1915 года полуденное солнце спалило все только солома, недавно попадавшие с крестьянских телег на мостовой главной улице у домеика копщинных весов сооруженного в виде креста как будто эта церковь портит всю картину царствования смерти в городе на домах вывешены черные флаги а стены разокрашена свидетельствами о смерти и нигде живой души. Говорят, я выжил, победил смерть, но я не больно в том уверен. Хотя симптомы на лицо эстетическая катастрофа, которая должна бы меня радовать. Исохшая кожа облезает с моих ступней и ладоней целыми полосками, а из-за обесцвеченных пятен кожа кажется грязной. Может ли человек, оставшийся на свете один, считаться живым? Разве смерть не есть в действительности полное одиночество? Выжили ли братья М. Маркович? Может, флаги на балконе над их компанией оплакивают кого-то другого? Нигде ни одного дерева. Только мостовая, из которой тут и там прорастает какой-нибудь канделябр. У крестьян, добравшихся до города, первая цель — уничтожить все деревья, оказавшиеся в их поле зрения. Вероятно, затем, чтобы им не пришлось снова собирать листья. Либо, что еще вероятнее, они просто удаляют все, что могло бы смутить их души напоминаниями о селе и вызвать трещины на тонкой кожице новоиспеченных горожан. Ведь самое маленькое деревце — Это вестник села, который зовет их назад. А вестников, приносящих плохие вести, убивают. Вот в пролетке проехал помятый торговец в шляпе, тесном пиджаке и полосатом галстуке. Спешит на железнодорожную станцию, где пленные австрийские солдаты грузят муку для армии. А потом он поспешит назад, домой, чтобы подсчитать только что напечатанные купюры смерти. мертвецки фиолетовые бумажки достоинством в 50 динаров с безжизненными ликами победоносного сербского воина, который, весь скрючившись, в отчаянии дремлет. И сербской крестьянке, которая подняла охапку сена, но по застывшему взгляду которой понятно, что она не знает, что с ним делать. Смерть еще не всех настигла. Деньги все еще печатаются. Безобразнее смерти. Ягодина. 11 июля 1915 года. Не знаю, почему я, такой слабый, отправился в длительную прогулку по дороге, ведущей в Крагуевоц. Я медленно брел в холодке от шпалер с яблонями, посаженными по обе стороны дороги, и размышлял о явно удачном примере практичной любви к путникам. Яблоки были в основном зеленые, но похоже, что некоторые уже можно есть. Я не решился. Мой сморщившийся от долгого поста уменьшившийся желудок точно не перенес бы незрелые плоды. То тут, то там я видел на золотисто-желтых нивах жнецов. На самом деле больше было женщин. Не знаю, как их правильно назвать. жницы Я гулял уже больше часа и очень устал. Солнце начало медленно заходить за горизонт. И я решил вернуться назад, А потом у первых домов села, у гнездившегося в перехода Моравской равнины в холмистый край Шумадии, увидел загадочного крестьянина, который меня регулярно навещал, пока я боролся со смертью. Меня убедили, что архангел с голубыми глазами и белыми волосами, который склонялся надо мной, чтобы проверить, что я готов к тому, чтобы мне острым ножом вырезали душу и унесли ее в неизвестном направлении, был на самом деле доктором Голдштайном из Одессы, который мне ножом открывал стиснутые зубы, чтобы сестры могли вливать в высушенное горло необходимую жидкость». Но никто в больнице, а в действительности учительской школе, приспособленной для нужд военного госпиталя, не заметил крестьянина, о котором я после перенесенной лихорадки всех расспрашивал. А он на самом деле был тут, у моих ног. В парадной одежде, черном тулупе из овчины, белой льняной рубахе без воротника, застегивавшейся у шеи и вышитом черном галстуке. и подпоясанный ярким кушаком. Он ничего не говорил, а только смотрел на меня. Из-за высоко выгнутых тонких бровей на морщинистом лице тот крестьянин выглядел так, словно все время чему-то удивлялся. Глаза у него были темные, усы с проседью и не очень густые. Но более всего взгляд привлекал необычный нарост на его лице, похожий на мешочек, висевший у него под левым глазом. Все меня убеждали, что тот крестьянин – просто плод моего лихорадочного воображения, что для больных Тифом было в порядке вещей. А сейчас он стоял под яблоней и смотрел на меня с тем же равнодушным выражением лица. И я стоял и смотрел на него. А потом он, как будто бы я ему надоел, развернулся и пошел по дороге впереди меня. Я, конечно же, двинулся следом. село, через которое мы проходили, казалось мне знакомым. Покосившиеся низкие частоколы, домики, покрытые сводчатой черепицей и побеленные, с островками штукатурки из грязи и половы. Почти у каждого домика были маленькие сени, огражденные низкой стенкой и деревянными столбами, поддерживавшими свод, а перед домами зеленевшие травой дворы с одиночными плодовыми деревьями и высокими грецкими орехами. На грецких орехах развивались черные флаги, на каком-то дереве один, на каком-то два – мрачные ордена Великой Победы. Нигде никого, ни во дворах, ни в сенях Хотя солнце все еще стояло довольно высоко, все вдруг окрасилось в необычный серебристый цвет. словно озарилась лучами неестественно яркой ослепительной луны. Я побоялся потерять сознание, и у меня тотчас же сильно заболело плечо, которое я повредил, потеряв сознание в больнице, в самом начале болезни. Сознание и тело крепко связаны между собой, и им не на пользу, когда эта связь ослабевает. Мы переправились по деревянному мосту через речушку и пошли по селу, поднимаясь по пустой дороге в горку. Подъем не был каким-то особенно крутым, но мои ноги уже отнемели от непривычно долгой ходьбы. Крестьянин не оборачивался. Он шагал медленно, словно хорошо осознавая мои возможности и не желая, чтобы я отставал. Когда мы вышли из села, он впервые обернулся. Остановился, поглядел на меня и исчез из виду в кустах на склоне справа. Я добрался до тропы, что вела от дороги на холм, но своего проводника больше не видел. И лишь услышав разносившийся с холма песенный плач пронзительного женского голоса, я осознал, что какое-то время находился в полной тишине. Проходя по селу, я не слышал ни лай собак, ни крик петухов, ни чириканье воробьев. Ничего. Я слышал только свой пульсирующий кровоток. Походившее на причитание пение было устрашающим и вместе с тем гипнотически притягательным. Преодолевая робость, которую я ощутил впервые за долгий период времени, я начал подниматься вверх, к невидимой моравской сирене. На холме находилось сельское кладбище, немного запущенное, с покосившимися памятниками. На западном склоне, с которого открывался вид на богатую шумадию, Против солнца виднелись фигуры людей, стоявших кольцом вокруг одной из могил. Следы света падали на лица, разом обернувшихся ко мне. Я остановился, почувствовав крайнюю неуместность своего появления. Из-за обычного любопытства я вторгся к этим людям, как глупый зевака, чтобы обесцветить их борьбу с болью и смертью. В школе больницы я привык к смерти, которая уносила людей прочь от меня. Да и со мной она долго переговаривалась, прежде чем решила на время оставить меня, к моему сожалению. Я перестал бояться смерти. Как это обычно случается, когда вы узнаете кого-то поближе. И этот кто-то еще успевает вам надоесть. И я ни разу не воспринимал смерть как нечто святое. сейчас на холме который на пути к солнцу утонул в волнах шумадии под жалобный голос доносившийся из таинственной давности я вдруг ощутил всю тяжесть боли которую отторг от себя я не смог ее вынести боль от бессилия обойдя взглядом ритуальный круг людей памятников я ощутил святость неприятия уничтожения жизни святость неприятия бессмысленности, которую несет смерть. Два силуэта отделились от группы и направились ко мне. Худой паренек с непокрытой головой лет пятнадцати и зрелая девушка в платке подошли ко мне, поднеся тарелку с разломанной на куски пресной лепешкой и порезанным луком и бутылку раки Я и не подумал отказываться. Молча взял у парня бутылку, и отпил. «Плесни чуток на землю и перекрестись», смущенно напомнил мне маленький старичок с бегающими глазками. Я и это сделал. А затем взял кусок лепешки и немного лука. Пойдем к людям. Я с готовностью следовал их наставлениям и, стараясь не наступать на могильные холмики, пошел за пареньком и девушкой к группе. Стоя на коленях у могилы, Женщина в платке неопределенного цвета и вывернутом крестьянском вышитом жилете, вдова, пела свою боль без слез в глазах. Около нее, потупив взоры, стояли в основном женщины и дети. Вдова замолчала, но никто не двинулся с места. Я еще раз оглядел собравшихся. «Моего проводника среди них не было». Один юноша, немного выделявшийся на фоне других своей городской одеждой, на нем был потрёпанный пиджак, а в руке шляпа, помог женщине встать. Жуя лепешку и лук, я чувствовал себя как идиот на театральной сцене. И только надеялся, что ко мне никто не обратится и не поймет, что я не знаю текста. Когда и остальные налегли на ракию и лепешку, мне стало немного легче. прощайте и прощены будете Бормотала вдова, пока женщины подходили помочь ей привести в порядок вещи, разложенные на могильном холме. Одна из них, с выбившимися из-под платка черными волосами, указала ей на меня. Я похолодел. Вдова посмотрела на меня безо всякого интереса. Затем взяла с могилы одну рубашку и пару черных шерстяных чулок с вышитыми розочками и подошла ко мне. «Вот, во спасение души моего человека и старшего сына, прости и помяни!» Я почувствовал уверенность, что знаю ее откуда-то. У вдовы были высокие скулы, брови — две четкие дуги, глаза — с острым взглядом, и вокруг них множество мелких морщинок. Возраст крестьянок трудно определить. это вероятно, было около пятидесяти. Затаив дыхание, я взял протянутые мне вещи. Похоже, я показался знакомым вдове. Она заглянула мне прямо в глаза. «Откуда ты?» Я объяснил, что из больницы и что переболел Тифом. Вдова не отводила от меня взгляда, пытаясь вспомнить, откуда она меня знает. Ее брови выгнулись еще сильнее. Я почувствовал себя так, словно меня в чем-то заподозрили. «Мой отец умер от Тифа прошлой зимой на Дрине». прервал напряженное молчание паренек, принесший мне бутылку раки А мой брат был ранен в бою и умер в плену у швабов, австрийцы презрительно. И этот паренек мне был откуда-то знаком. Я схватился за спасительную бутылку, но запутался в вещах, которые мне вручила вдова. Один из подаренных чулок упал на землю, паренек его поднял. К нам подошли и старик со старухой, что прежде стояли немного поодаль. Вдова продолжала смотреть на меня неподвижным взглядом. Мне становилось все неприятнее. «Ой, а я тебя, сынок, откуда-то знаю. Скажи, чьих ты будешь?» Чувствуя, что меня все сильнее охватывает паника из-за ощущения, будто все люди здесь мне знакомы, а вспомнить откуда не получается. Я попытался объяснить, что следовал за одним человеком и совершенно случайно, без всякого намерения, пришел на кладбище. Чтобы хоть как-то оправдаться за полученные вещи, которые я комкал в руках, я подробно описал, как выглядел мой исчезнувший проводник. И глаза, и брови, в этот момент я с замешательством подметил, что все присутствующие имеют схожие, и редкие усики, и необычный мешочек, висящий под левым глазом, как огромная слеза. Старуха, слушавшая меня с открытым ртом и слегка наклоненной головой, вдруг резко посерьезнела. «Как ты говоришь? Как слеза? Здесь, под глазом?» – прошепелявила она, показывая свой левый глаз. Я подтвердил, полной надежды, что, наконец, узнаю, кто мой таинственный посетитель и проводник, и одновременно обрадованный, что тема разговора переключилась с меня на другого человека. Он наведывался ко мне постоянно, пока я болел. «А вы его знаете?» Старуха сильно расстроилась. «Что такое бабушка? Это кто-то из Ковачевца?» Округлившиеся от любопытства глаза паренька играли, как маслом масляные. «Какой там? Отсюда!» «Ну и кто это?» Старуха тяжело вздохнула. «Мой свекор, от Милоша. Не может быть кто другой!» Вдова вздрогнула. «Дядя Йован? Он самый!» Все снова уставились на меня. На этот раз с какой-то нежностью и сожалением. Юноша в городском наряде подошел к вдове. Ему явно не нравился наш разговор. Шляпа, которую он чуть ранее надел себе на голову, придавала его облику серьезности. «Давай, мама, пойдем домой». В строгих глазах вдовы словно бы проглянула какая-то теплота при взгляде на меня. Мне даже показалось, что она готова расплакаться. Это не придавало мне спокойствия. Я бы с ним познакомился, с дядей Йованом. Безмолвия. А что тебе до него, сынок? первый собралась с духом сказать что-нибудь обеспокоенная старуха. Старик с седыми взъерошенными волосами мотал головой. Давай, миленья, и нам пора идти. Путь далек. Разве вы не зайдете к нам, дядя? Юноша в городском наряде опять попытался сменить тему разговора. Я заметил редкий пушок на его верхней губе. Как самый старший представитель мужского пола в доме, он явно хотел казаться взрослее. Не мог дождаться, когда у него вырастут усы. Я пораскинул мозгами. Где же я мог с ним познакомиться? Он явно из ягодины. Может, я видел его где-нибудь на улице? Или просто запомнил его лицо? Это было бы логическое объяснение. нам обоим нравились логические объяснения. «Бог тебе в помощь!» – прошепелявила старуха и повернулась, чтобы пойти за своим стариком. Все это вкупе обострило мою нервозность. С тех пор, как я встал с больничной койки, я знать не знал, что такое нервное возбуждение. И вот теперь блаженная слабость словно бы уступила место необыкновенной пробуждающейся силе, которая становилась тесно в теле. А в чем проблема? Из-за чего я не могу повидаться с дядей Йованом? Мой энергичный тон их всех немного удивил. Паренек с бутылкой пожал плечами и знаком показал мне следовать за ним. Далеко мы не ушли. Через две могилы от свежего холмика и его отца паренек указал мне на небольшой каменный памятник. Здесь лежит прадед. Мне сразу все стало ясно. Йован? Да. Я повернулся к остальным. Кроме старухи и ее старика, направившихся в сторону села Ковачевоц, остальные и дальше смотрели на меня с нескрываемым сожалением. Вдова подошла ко мне. «Ты должно быть из наших. Как звали твоего отца?» Старик с вытянутым лицом и большими желтыми зубами, которого я раньше не замечал, приблизился к моему лицу и выразительно посмотрел мне в глаза. Это не обязательно что-то значит. Если он тебя и позовет, не надо отзываться. Люди, разве вам мало этой несчастной жизни, что вы ее еще больше отягощаете?» Подал голос юноша в городском наряде. Он последний, кто видел отца. В байной баште. Паренек с бутылкой явно был на моей стороне. Опять серебристый свет. Играет перед моими глазами. «Береги себя, сынок». «Кто бы ты ни был». Вдова еще раз с сожалением заглянула мне в глаза и отвернулась. «Оставьте человека в покое. Давайте же пойдем домой». Опять подал голос молодой господин с пушком на верхней губе и со шляпой. «И он не друг. Мне все друзья. Оставили меня в покое и, собрав все, что принесли на кладбище из дома, удалились во своясе». Я подумал, что раздавшаяся вдруг неожиданно веселая песня вдовы не более чем отголосок моего бреда. Но фигура, появившаяся из-за могилы в отдалении, крикнула мне, что вдова поет для того, чтобы обмануть смерть. Ведь у нее еще один сын служит в армии. Подойди сюда, тебе это не воспретили делать. Я подошел к нему на стеклянных ногах. Это мой памятник. Он с гордостью показал мне памятник с вырезанной надписью «Илья Нешич, урождённый 1876-го». На могильном холмике лежали целый костюм, лепёшка, сыр, курительная трубка, зеркальце и, конечно, бутылка ракии. Говорят, молодой я человек, чтобы думать о смерти, хотя в армию меня не захотели взять из-за лёгких. А видишь, какие сейчас времена. Людей косят, как снопы. Жатва идет против правил. Самое веселое лицо из всех, что я недавно видел. Небольшого роста, с густыми грубоватыми бровями и щетинистой бородой. Весь округлый и, как говорят, не имею нушей, улыбался бы всей головой. Я вот все думаю. А что, если не найдется, кому заказать по мне панихиду? Детей у меня нет. Мои все увяли, а родня есть родня. И вот я надумал, лучше я сам себе справлю все панихиды, как Господь заповедал. Вот, возьми. Он передал мне бутылку ракии. Я, естественно, отпил. И он протянул мне лепешку. Возьми, так положено. Я взял кусок лепешки и кусочек сыра. Я хотел и сахара немного принести, да денег нет даже на лекарства. Лавочники припрятывают целые вагоны, пока цены не подскочат. И вот это возьми, пожалуйста, во спасение моей души. Он передал мне с могилы рубашку и штаны. Чулки, я смотрю, ты уже получил. А еще одна рубашка хлеба не попросит. Пусть будет. Он передал мне также кушак. И когда я все принял, приложил палец к губам. Чтобы это осталось между нами. Чтобы не слышали покойники, как он меня разбаловал. Держа в руках охапку вещей, которые я заработал одним своим появлением на кладбище, я стал выбираться из ловушки, которая была мне уготована дядей Йованом. Солнце уже зашло, и все вдруг резко покрылось мраком. Надоедливая сестра Любка с круглыми очками и ровно подстриженными волосами говорит, что в больницу меня привез в пролетке один торговец зерном, возвращавшийся из Буннера. где он был каким-то послом. Может быть, тот самый, которого я видел на главной улице? Придя в сознание, я еще некоторое время бредил, упоминая разные имена, а потом заснул и проспал целый день. Ягодина, 12 июля 1915 года. Все плохо. Когда гляжу на тень, у меня перед глазами трепещут огоньки. В моей памяти появляются все большие провалы. Я читаю то, что написал вчера, и ничего не помню из описанного. На самом деле я помню лишь того Йована, а остальное, должно быть, я выдумал. Стоит мне дотронуться до бумаги, как она сминается под рукой. Пальцы все измазал чернилами. Если все это только сон, то очень убедительный. Весь день звонят колокола. Интересно, они что-то празднуют или все же пришел конец?